Скорей вместо чистеньких домиков потянулись обшарпанные бараки с пустыми провалами окон, а потом и вовсе показался железнодорожный мост, за которым возвышались серые развалины промышленных корпусов. Я остановился под мостом завязать шнурок, а догнав Григория, решил прояснить один весьма интересовавший меня вопрос. Те энергоиглы против нас не сработали бы? Нет, блокировка бы не позволила. Да я в курсе. Блокировка в артефакты прошивается деактивирующий код в бляху. А что мешает взломать код и начать запихивать в левые амулеты? Ну, ты спросил. Я такими тонкостями никогда не интересовался, почесал Григорий затылок под повязкой. Это тебе с гимназистами поговорить надо. Скрипя колёсами, нас обогнало остановившееся у ворот ближайшего цеха телега. Во всю стену двухэтажного здания красовался плакат с надписью: Колбасные заводы Освальда Штейнберга. Сразу же открылись ворота, и грузчики начали перегружать на телегу картонные ящики. Как ни странно, по мере углубления в промзону количество обжитых зданий не уменьшалось. Там цех, тут мастерская. Я и не знал, что здесь столько народу работает. Интересно, чем они все занимаются? Блин, да здесь не только цех по производству мозговёртов, здесь и заводик по обогащению ураны разместить можно. Хотя лично я бы поставил на какой-нибудь глухой уголок северной промзоны. Целая вереница нагруженных кусками серого мха телег свернула в тупичок между двумя высокими заборами. Проходя мимо, я заглянул туда и покачал головой. Перед закрытыми воротами скопилось уже возов 20. Не только серым мхом, но и незрелыми снежными ягодами и какими-то водорослями. Приёмщики внимательно оценивали качество товара и только после этого пропускали телеги внутрь. Это что ещё такое, покрутил я головой по сторонам. А вон то здание видишь? Вон из труб дым идёт. Это ферма. Что? Птицефабрика. Птичников отсюда не видать. И эту гадость им в корм привезли. А ты как хотел. Бройлерных цыплят за три недели без пристартеров никак не откормить. Видимо, профессионально разбираясь в теме, просветил меня Гриша. Не, я это не ем. Все же мои познания о сельском хозяйстве оставляют желать лучшего. Над лошадьми Мишки Ряхина смеялся, а оказывается серый мох и снежные ягоды и форцы в качестве пищевых добавок применяют. Зря. На вкус это обычных не отличить. Вот говядину и свинину есть невозможно, а курица вполне. Ферма осталась уже далеко позади, когда в воздухе запахло химикатами, аж в горле запершило. Неудивительно, что здесь даже трава почти не растёт. Юго-восток традиционно считался промышленным районом. Это уже дальше к югу начинался небольшой спальный район. И куда нам теперь, спросил я у Григория, когда мы остановились на развилке между тремя площадками, огороженными высокими заборами. Третья металлурга в дом 12. Это где? Лично мне название улицы ни о чём не говорило. Почти у перекрёстка со Сталилейной. Ты хоть знаешь, куда идти? тяжело вздохнул я. Знаю. Сейчас до развилки на Польскую, а оттуда рукой подать. Уверенно заявил Гриша. Вроде бы так. Я туда только с проспекта Тирешковой заходил. Мне б его уверенность. И точно, ни через 15 минут, ни через 20 нужного поворота найти не удалось. Плюнув на гордость, Гриша пошёл узнавать дорогу у охранников заводика по производству заготовок для колдовских амулетов. Понятно, что сами колдуны здесь появлялись крайне редко, а чары накладывались в лабораториях гимназии в куда более комфортных условиях. Пока Гриша разговаривал с охранниками, ветер подул от цехов, и я чуть не задохнулся от пронзительной вони химикатов. И как там только люди работают? «Что говорят?» Я прикрыл лицо ладонью и дернул за рука в Григория, который, натянув на нос ворот свитера, бегом возвращался от проходной. «Раньше свернуть надо было». Сейчас срежем. Может, не надо, заволновался я. Гриша меня не послушал. А стоило бы. Следующие 20 минут мы потратили, пытаясь переулками выйти на соседнюю улицу, но всякий раз упирались в стены складов, завалы, закрытые ворота и заборы с колючей проволокой поверху. Не знаю, сколько бы мы так ещё бродили, если бы охранявший закрытый цех братья не объяснили, что он напрямую к проходу «Нет». Пришлось вернуться обратно на дорогу. «А отчего это у братства цех остановился? Они же здесь прессовкой и отливкой амулетов занимались». «Все оборудование в туманной вывозят». Григорий указал на выехавшую вслед за нами под воду, которую с трудом тянули четыре тяжеловоза. Над телегой метра на полтора возвышался выкрашенный зеленой краской станок. «Может, нас подкинет кто?» Здоровая мысль пришла Григорию, как нельзя более кстати. Слишком уж стали давить к этому времени мне на психику серые и бетонные стены. Стены, заборы, суха гаражи, даже небо над головой посерело. Так у меня скоро бетонофобия начнётся, если уже не началась. К счастью, вскоре показалось ехавшее поржаньком Цылега, хозяин, который согласился нас подвести. Когда он высадил нас на пересечении Третий металлургов и сталелитейный. Мы уже наизусть знали историю его жены, цены на рынке лома цветных металлов и могли с точностью в одну-две фамилии перечислить всех оптовых скупщиков металлолома в Форте. А здесь что, огляделся я по сторонам. Апокалипсис сегодня, блин. Мир после атомной войны. По-другому и не описать. И откуда спрашивается посреди промышленной зоны взялся квартал пятиэтажных жилых домов? Вон в том доме. Нет, в том, который с крышей указал Григорий. Есть притон. Попробуем разговорить хозяина. А он возьмёт и так сразу тебе всё выложит. У нас на него кое-что есть. Не получится по-хорошему, придётся надавить. А чего же раньше его не трясли? Трясли? Он издавал нам всякую шушеру. Ничего серьёзного. А по полной программе его развести задачи не было. Мы подошли к обшарпанной пятиэтажке и по вытоптанному газону зашли во двор. Ну и трущёбы. И это называется тот, который с крышей. Это крыша? Я только вздохнул. Всё, что можно было выломыть, вырвать и раздолбать, было давно уже выломано, вырвано и раздолбано. Причём не по одному разу и не обязательно в этой последовательности. И складывалось впечатление, что разграбленное имущество мало кто собирался продавать или использовать в хозяйстве. Ломали от скуки, ищущей выхода злобы, просто в пьяном угаре, в крайнем случае, чтобы не успел сломать кто-то другой. Знакомая картина. И что, здесь ещё кто-то живёт? Во всём доме только 3 или 4 квартиры могли похвастаться застеклёнными окнами. которые чёрными от грязи и пыли квадратами выходили во двор. Да ещё из десятка оконных проёмов закрывала неокрашенная фанера. Эй вы! Ну-ка, на, идите сюда. Сидевшие за вкопанным у проживших качелей то ли кам то ли даты, то ли убитые парни, все как один в грязных спортивных костюмах повскакивали славок. Что на здесь надо на «Теперь понятно, для чего Грише компания понадобилась. От такой шоблы в одиночку не отмашешься. Без ствола вообще кранты. Блин, да если уж на то пошло, не меня в попутчики брать надо было, а десяток штурмовиков». Ничего не ответив, Григорий вжикнул молнией и достал из сумки давишня КСУ. Парней как ветром сдуло. Может, они и обкуренные, но соображалка еще работает». Я подошёл к столику у земля, рядом с которым была сплошь усеяна курками, свёрнутыми в патроны 10 рублёвками, расшелушенными семечками и обёртками жевательных резинок. И чем они здесь занимались? Ага, вот оно. Под ногой катнулась заполненная дымом полтарежка. Так и есть. Обдолбались. Ты чего там? окликнул меня Гриша, который уже подошёл к дому. Ну эти хоборвышей, даже на Ангелик с денег не хватило. Подошёл я к нему. Им разбодяженную страхогоном шмаль впарили. И кто нам чего здесь о мозговёртах рассказать может? Ну это шваль подзаборная, мы не с ними разговаривать будем. Конопат и не стал убирать автомат в сумку и, дождавшись меня, открыл пронзительно заскрипевшую дверь подъезда. Внутри оказалось ничуть не лучше, чем снаружи. Выломные двери Выкорченные ограждения лестницы, загаженные стены и пол. Хорошо хоть лестницы не обвалили. Григорий с автоматом в руках поднялся на второй этаж. Легонько толкнул дверь и тут же отступил в сторону. Дверь оказалась не заперта и сантиметров на 10 со скрипом приоткрылась. Я про себя материнулся и, прижавшись спиной к стене, вытащил из кобуры пистолет. Если из притона пахнуло не мертвечиной, Да уж не знаю, на что и подумать. Гриша стволом автомата указал мне на дверь. Я кивнул, перехватил пистолет двумя руками и, задержав дыхание, заскочил в квартиру. Загромождённый мебелью коридор. Никого. Тесная кухонька. Никого. Зачехший след за мной в квартиру Григорий заглянул в вмещённый санузел и выглянул обратно. Немного успокоив взбившееся дыхание, Я напряжённо вслушался в звенящую тишину и, переглянувшись с ним, заскочил в комнату. Резко сместившись в сторону от дверного проёма, огляделся. И здесь никого. Только пылинки вспыхивали в солнечных лучах, проникавших сквозь щели в закрывавшей окна фанере. На полу тюфяки и давно засохшие пятна рвоты и крови. Принюхавшись, запах мертвечины здесь ощущался сильнее. Я заглянул в следующую дверь, зажал нос левой рукой и быстренько убрался обратно. Чтобы определить источник зловония, много времени не понадобилось. Как пить дать. Это именно наш информатор лежит там на диване и разлагается. Давненько уже разлагается, не как не меньше 3 дней. Гриши исчезтой в той комнате, а я начал проверять, не осталось ли чего интересного в притоне. Единственной находкой оказалось доверху заполненное мусорное ведро. Перевернув его на пол, я расхородил содержимое ногой. Окурки, использованные одноразовые шприцы, ватки с пятнами крови, пустые упаковки таблеток, обрывки газетных листов, шняга, в общем, всякое. 3 дня уже как мёртв, подтвердил мой диагноз Григорий. Ну как не вовремя твой информатор. Угу. Напат без интереса осмотрел рассыпанный по полу мусор и отошёл к окну. Передос я убрал пистолет обратно в кобуру. Похоже на то. Григорий пытался что-то разглядеть в широкую щель в фанере. Нет, ну как не вовремя всё-таки. Да, нехорошо получилось. Это ещё не самое худшее, вдруг хмыкнул Гриша. И я смотрю, местная шпана нам правилово устроить решила. Много их я избеспокоился. Человек 15. Давай-ка убираться отсюда. Сбежав по лестнице на первый этаж, мы прошли в квартиру, окна которой выходили на улицу, и оглядевшись, выпрыгнули наружу. Не бежим. Идём спокойно, уверенно заявил Григорий и не торопясь пошёл в сторону промышленной зоны. Я двинулся следом. Неужели пронесёт? Отойти от дома мы успели метров на 100, а потом какая-то догадливая с волоча выглянула со двора и за свистела нам вслед. Почти сразу же в погоню рванула дюжина весьма решительно настроенных парней. Арматура, колья, дубинки, ножи, полунный джентльменский набор. Немного не долетев, брызнула осколками стекла бутылка, чуть ближе в землю воткнулся заострённый металлический штырь. Совершенно спокойно, будто на стрельбище, Григорий, не пожалев штаны, опустился на одно колено и три раза выстрелил одиночными. Бежавший первым оборованец зажал бедро, захромал, и боевой настрой шпаны моментально испарился. Подхватив раненого приятеля, парни бросились обратно за угол дома. Григорий поднялся с колена, отряхнул штанину и, и мы как ни в чём не бывало, пошли дальше. Сразу продемонстрировать непоколебимую уверенность в себе половина успеха. Ус теперь только рыпнуться. По прогулочным шагам дойдя до соседнего дома, мы свернули за угол и не сговариваясь бросились бежать. Вовремя унести ноги вторая и ничуть не менее важная половина всего того же успеха. Проскочив в следующий дом, мы с ходу вылетели в промышленную зону. И тяжело дыша, трусцы побежали вдоль длинного забора. Сзади вновь раздались раздражённые крики преследователей, и недолго думая, Гриша нырнул в первую попавшуюся дыру в бетонной плите. Мне ничего не оставалось, как последовадовать за ним. Развалины склада, заасфальтированная площадка, ещё одно уже лучше сохранившееся складское помещение. Заметив заросшую травой узкоколейку, мы побежали по ней и вскоре выскочили к поваленным воротам. Это хорошо. Это значит, что мы, по крайней мере, не в тупике. Пока. При блуждании по таким вот развалинам самое главное что? Самое главное не заблудиться. Помню, как-то на северной промзоне полдня по цементному заводу плутали. И места ведь знакомые, и проводник из первой роты, а на центральную улицу вышли чуть ли не случайно. Я ещё аккуратно перешагивал через маток и газы. Как гнарогнулся первым перелевший через поваленные ворота Григорий. Поднял голову и замер. Нас держали на прицеле четыре автоматчика. Ещё два дружинника приготовили дыраколы. Мы это свои, шумно сглотнул слюну Григорий, тоже успевший разглядеть шпалы и треугольники на петлицах. Левой рукой он медленно вытащил баляху, показал её стоявшему поодаль старшине и, выматерившись от избытка чувств, убрал обратно. Мир тесен. Старшиной оказался никто иной, как Пётр Зубко. "О, а ты откуда выплыл?" удивился Пётр, и расслабившиеся дружинники опустили оружие. "Гриша, ты где это чудо откопал?" "Что значит выплыл?" возмутился я, но свою бляху предъявлять не стал. "Ни к чему это. Для усиления прикрепили. И испортил мне всю малину конопатой." "Да ты что?" «Коту расскажу! Вот он обхохочется!» «Да уж! Кот у нас весельчак еще тот!» «Блин! Надо же было так неудачно на зубко нарваться! Теперь полфорта знать будет, что я в дружину завербовался!» «Петя, вы что здесь вообще делаете?» Успокоившись, Григорий убрал АКСУ в сумку. «Там, кстати, и местные за нами увязались!» Кузнецов, Баев, проконтролируйте, распорядился старшина и, стянув за козырёк камуфляжную кепи, вытер вспотевший лоб. Что делаем, что делаем? В уцеплении стоим. Я вижу, что в уцеплении случилось что? уточнил вопрос к нападай. Случилось что? Очень похоже, передразнил Григорию Зубкову. Следите в своём центральном участке, не знаете ничего. Ты давай, объясни нормально, начал злиться Григорий. Можно подумать, самого от нас не месяц назад турнули. Турнули? Ты чего городишь, взвылся Пётр? Я сам ушёл. Сам, сам. Кто спорит, закивал Гриша. Ты б ещё воеводу в карты нагрел, вообще бы добровольцем на северную промзону отправился. Да что ты понимаешь? Зубко отвернулся и сплюнул. Ничего, не стал спорить конопатой. Ну это вы в своём околотке сидите в полной заднице, а не мы. Да у нас нормально ещё, успокоившись, пропустил мимо ушей подначку Пётр. Вот с южным парнем сейчас жарко приходится. А что там заинтересовался я? Не слышали? Второй день цех с китайцами рубится. Местные появились, проинформировал нас один из дружинников, куривших у паваленных ворот. Автоматчики, сидевшие на корточках у кирпичной стены склада, выжидательно посмотрели на старшину. Шуганите их. Эхо двух автоматных очередей гулко заметалось меж бетонных построек, зазвенели павшие на асфальт гильзы. О чём это я, задумался Пётр. А, про южный околоток. Так вот, оттуда второй день трупы штабелями вывозят. Странно, почесал за ухом Григорий. Так себя в последнее время спокойно вёл. Наниж почти все контракты на охрану объектов торгового союза заполучить умудрились. Это ещё фигня. Туда говорят к Семёра влезть пытается. Ох, чую, будет бойня. Что за стрельба? Неведомый откуда вынырнувший мужик был в штатском. Серый пиджак, чёрная футболка, вытертые синие джинсы, но расслабленные дружинники при его появлении мигом вскочили на ноги. И вытянулись чуть ли не по стойке смирно. Попытка проникновения в зону оцепления, чётко доложил старшина. Кем местными совсем офонарел. Ещё один звук, и пойдёшь в ночь улицы патрулировать, ясно? Так точно. И почему посторонее за оцеплением? Старшина, ты за каким хреном здесь поставлен? Обратил внимание на нас уже собиравшийся уходить мужик. Кто такие? Центральный участок, отдел дознания, старший следователь Кузьминок Григорий Алексеевич, предвив бряху конопатой, "Чтоб духу вашего здесь через 5 минут не было", рявкнул так и не представившийся мужик и, не слушая уже открывшего ворот Григория, убежал за склад. "Это что ещё за полупряник?" проводив его взглядом, спросил Гриша у чуть не позеленевшего от злости Петра. "Замначальника околодка", ровным голосом ответил тот. И так же без эмоций добавил. Мудила конченый. «Да уж вижу», — покачал Григорий головой. «Так что стряслось-то?» «А-а-а», — скорчил гримасу Петр. «Я в этой жизни уже ничего не понимаю. Господина Скользкого вот вместо штрафного отряда в дружину взяли». «Давай не будем переходить на личности, а?» — очень дружелюбно попросил я. «Рассказывай уже, что случилось. Не катай вату». Да, отморозки какие-то шизанутые двоюродного брата Маркелова захватили. Слышали о таком? Вот ни фига себе. Да уж, мало кто об этом господине не слышал. А маршалите братство это что-то типа козначей, если на русский перевести. У похитителей точно с головой не всё в порядке. Братство за такие дела кому угодно голову оторвёт, и не только голову. И чего? Заторопил я замолчавшего Петра. А ничего. Обложили их здесь как лис в норе. Мы вот в цеплении стоим. Начальство братства от штурма отговорить пытается. Только хрен налысый это выгорит. Братья сюда столько боевиков нагнали, что старшина замолчал, и хмуро уставился на нас. Вы здесь ещё? Гуляйте отсюда, а то этот полудурак недоделанный опять разорётся. перетопчиться. Григорий стянул с головы повязку и перехватив волосы в хост, стянул их резинкой. Народу там много засело, как думаешь? Десятка 3. 20 минимум, все со стволами. Магическую защиту им профессионал ставил. Гимназисты уже третий час безрезультатно взломать пытаются. И как они в Форт столько оружия привезли? Григорий уверенно зашагал в направлении, куда убежал начальник Петра. Ты куда дёрнулся за ним, Зубко, но Конопата и не обратил на него никакого внимания. Мне вовсе не хотелось выходить из прохладной тени склада под палящие лучи успевшего подняться в зенит солнца, но любопытство оказалось сильнее. К тому же Пётр побежал за Григорием, а оставаться наедине с пятью незнакомыми дружинниками показалось мне не слишком удачной идеей. Прибежит опять этот камнем по голове ударенный И попросят покинуть территорию проведения спецоперации. А куда я один? Гриша, ну куда ты прешь? Смерти моей хочешь? Петр сделал попытку сыграть на порядочности Григория, но тот лишь хмойкнул и осторожно выглянул из-за угла склада. С силой затащить его обратно старшина не решился. Выходит, знает, в каком отделе Гриша служит на самом деле. Я пристроился рядом с ними. Ну и что мы здесь имеем?